Глава двадцать первая. Кровавое баронство. Я ожидал увидеть что угодно, но только не это. Дверь, которая запиралась за моей спиной, когда я только входил в башню, теперь была распахнута, а за ней виднелся ковёр из трупов. Яркий свет с непривычки ослепил меня, и я вышел в центр дверного проёма, тут же наступив во что-то липкое. Сквозь белую пелену я слышал карканье ворон и женское причитание — А донесшийся до моих ноздрей запах нельзя было перепутать ни с чем. Шаг за шагом я медленно шел сквозь площадь, стараясь обходить валяющихся солдат маркиза Кавига. Характер их ран красноречиво говорил о противнике, с которым они столкнулись. Пробитые насквозь кирасы, одним махом отрубленные головы, глубокие зарубины на подвижных частях доспеха, словно кольчужные кольца ковались из мягкого, удобного для резки хлеба. "А разве я могу их всех поднять?" предложил Ларри, когда я взмахом копья отогнал от какого-то тела очередную пару птиц. Они взмыли в небо, поливая меня проклятиями на своём чёрном, как их крылья, языке, и, сделав круг, нашли себе другое тело для пиршества. "Не надо, тем более на глазах их родственников и близких", ответил я, только сейчас замечая людей, ищущих своих родных. Какая-то женщина, упав на колени, прильнула к разорванному напополам стражнику, издавая напрочь сорванными голосовыми связками скорбный скрипящий вой. Кто он ей сын, муж, отец, подумал я, ловя себя на мысли, что забиваю голову совсем не тем. Глаза полностью привыкли к дневному свету, и я уже мог посчитать примерное число убитых. Их было около сотни. Минус 100 человек перед вторжением Сабслейна, цокнул Зэр. Райс, ты же не собираешься заниматься политикой. У нас совсем иные задачи. Я лишь мотнул головой и направился к одному из блуждающих людей. Седой мужчина преклонного возраста с взъерошенными волосами, в старом потёртом коричневом сюртуке, бродил среди трупов, как и другие, и наклоняясь, переворачивал тела, вглядываясь в лица. «Уважаемый, что тут произошло?» — спросил я у него. «Мышь, мессир, она всех убила и объявила себя баронессой Ахварока», — скорбно ответил он. «А эти бравые парни встали у неё на пути?» «Она дважды приходила к башне, и каждый раз гвардия пыталась её остановить». «Понятно. А где сейчас эта баронесса-мышь?» — спросил я. «В кабинете покойного маркиза Кавига, надо полагать». Ты бы не ходил туда, воин, мужчина поднял на меня почти просящие, изморщининные временем голубые глаза. Почему? спросил я. Это получилось по-детски наивно. Столько сильных солдат полегло от её хвоста, и даже кармилец Хавинён со своими парнями не сдюшил. Куда уж тебе? С этими словами он снова наклонился и, развернув лежащий на боку труп, пристально всмотрелся в обезкровленное лицо. Понял, послагам выдохнул я. Я сожгу её, прорычал Блик. Но если хочешь погибнуть, пожалуйста, пожал я плечами. Что это? удивился Мак. Ты ей будешь вызов кидать один на один, убьёшь, вызовешь зверя сферы. Её артефакт ты не имеешь права поглотить, потому что она с них шестой ступени. А вот она от тебя, как старшего по культивации, может бить и травить, как хочет. Я и не подумал, потупил взор блик и отдал управление телом Ларри. А ты не начинай про орды неубиваемых трупов. Я сражусь с ней один. На всякий случай предупредил Янник Романта, и тот, не сказав ни слова, поменялся с Фелицией местами. После поглощения кристаллов я не только хорошо видел, но и слышал. Смотрите, это тот, кто выбрался из башни, прошептал кто-то за моей спиной. Я видел его лицо. Это Колдун Райс, из-за него пал Лазенгар, произнёс кто-то другой. Не, тот некромансером был, а этот со щитом и копьём идёт, ответил третий. Не-не, я слышал, он был геаколдуном, и это он уничтожил армию Джастира, донеслось издали. Райс за нами народ идёт, что-то мне страшновато, подёргла меня за руку Фелиция. Поменяйся с Лари, для него они лишь заготовки. Или мне снова контроль дай, тут же поддел её блик. Что, Райс, снова опладишь легенды? улыбнулся Зэр. Я ничего не ответил. Дворец был близко, а трупы, которые я старался обходить, всё не кончались. За моей спиной собралась целая толпа, вооружённая кто чем: мечами, косами, вилами и почему-то даже факелами. Я не знал точного направления, поскольку был в замке всего один раз. И потом просто шёл вдоль внутренних стен, пока не услышал в голове привычный звон. В этот раз он был более звучным, словно кто-то бил, то водил или скреб лезвием копья по городскому колоколу. Задрав голову, я заметил, что окна, которые сейчас смотрели на меня, более чистые, чем обычно, а занавески более роскошные. "Мышь!" рявкнул я со всей мочи, и ципод звучало мой голос, отражаясь от стен замка. Я вызываю тебя на бой, кусок действенной землеройки. Моя школа, осклабился Зерг, глядя на Блика. Учись, шут. Вот тебе и смешно, и устрашающе. Тот ничего не ответил и лишь глубже забился в филицию, сгорая от стыда то ли за Зэра, то ли за меня. Турнир в Лозингаре был лишним, похоже, непоправимое изменение в голове у нашего лидера, тихо произнёс шут, закрывая ладонью себе лицо. Правда его могли видеть лишь Ларри и Фелиция, но и этого ему было достаточно. Дверь, ведущая на украшенный липниной и цветами балкон, отворилась, и передо мной и всеми дворцовыми слугами предстала настоящая леди в кружевном бело-голубом платье с золотыми полосами. Оно выглядело так, будто его шили на другую фигуру и совершенно не шло мыши. так что я бы не удивился, если бы оказалось, что она сняла его с какого-то трупа или отобрала под страхом смерти. — Мой народ, — произнесла новоявленная баронесса, — перед вами преступник и царе-убийца Райс Кровавый, погубивший Лазингар опасный колдун. И вы пришли с ним вместе? — А нам хоть с бесом лысым, лишь бы не с тобой, — завопил кто-то из толпы. — Убийца, это ты? крикнул второй. Ладно, оскалилась девушка. Эй, культиватор, как ты выбрался из сферы? Я договорился, бросил я, приблизившись к балкону. Вызов уже был брошен, и я мог атаковать. Ты идёшь драться как маг или как воин? Озвучив что-то одно, ты не сможешь применять другой дар. Это будет считаться вмешательством и вызовет зверя, быстро проговорил зэр. "Вовремя сказал", выдохнул я. "Потому что я великий учитель", ответил император, сделав вид, что не понял сарказм, или же действительно его не поняв. "Я вызываю тебя как воин", крикнул я, разжав пальцы. Копье и щит глухо стукнулись о камень, а серебряные артефакты мгновенно перетекли в моё тело. Вверху что-то хлопнуло, словно сильный ветер дёрнул мокрую простыню на бельевой верёвке. На балконе медленно оседало пустое разорванное платье. Стойкость храма не подвела в очередной раз. Развернувшись, я поднял левую руку, согнув её в локте, и плотно прижал к виску. В тот же миг в неё ударил хвост. На руке осталась лишь царапина. Выйдя из тени, девушка кувыркнулась в воздухе и приземлилась в самую гущу толпы. Вокруг неё разом вскрикнуло с десяток голосов. Культиватор направилась ко мне. В радиусе её хвоста уже скатывались на мостовую срезанные головы дворцовых слуг, а следом за ними и тела. Фонтаны крови ударили в небо, словно я всё ещё находился в сфере. Это казалось нереальным. Чем ты заслужил своё прозвище? Я видела тебя в бою, ты обычный тупой солдат второго ряда, засмеялась она, широко шагая мне навстречу и переступая через падающие тела. الط поринулась в рассыпную. Так даже будет проще драться, подумал я и ответил. Был не в том месте и не в то время. Я одного не понимаю, мышь, зачем тебе столько крови? Поработаешь всю жизнь на явнуха, поймёшь, рявкнула она и снова исчезла. Воздух дёрнулся. Это был стремительный удар сквозь стены, однако я упредил её прыжок встречным ударом ногой. Мир теней кашлянул кровью, выплюнув девушку, и прокатил по камням. Передняя часть стопы попала в нижнюю челюсть и свернула её направо. Мышь попятилась, и по её шаткой поступи было видно, что она вот-вот потеряет сознание. Два длинных прыжка сократили моё расстояние до неё, но не дойдя примерно четырёх шагов, я интуитивно уклонился от летящего в меня хвоста. Он воевал за неё этот артефакт, подаренный хищной сферой. И она явно над ним не властвовала. Возможно, даже всё то, что она натворила в последние дни, было его проделкой. Но разбираться с этим было некогда, а уж тем более отделять личность культиватора от зловредного хвоста. Хвост пролетел мимо, вытянувшись возле меня, словно струна, и изогнулся было, чтобы уколоть на обратном пути. Но я уже держал его обеими руками, так что лезвия, выделяющие яд, Судя по жжению в моей левой руке, плотно попала в мои объятия. Я прыгнул, дополнительно обхватывая её оружие ногами и скрестив их у железных трусов так, чтобы давить и тянуть всем телом. Артефакт дёрнулся, меня тряхнуло, ударив о камни, однако я потянулся всем телом, руками и ногами упираясь в железо, оковывающее зад девушки, и выпрямил спину. Воинский талант творит настоящие чудеса, когда ты делаешь что-то после поглощения кристаллов или артефакта. Не стал исключением и этот раз. Мышиный хвост вытянулся и с низким звоном отделился от культиваторши. Девушка вздрогнула и упала без сознания. Поединок был окончен. Ну и что дальше? Она снова отрастит хвост, а добивать её нельзя. Теперь надо покинуть охарок, пока она не очнулась. Надеюсь, Райс, ты удовлетворил свою ярость. Бестолково, надо сказать, нахмурился Зер, складывая руки на груди. И правда, Райс, что дальше? В чём наш план? спросила выходящая из тени Фелиция. В пылу схватки я даже не заметил, как она исчезла. Я же Светляк. План состоит в справедливости, выдохнул я, вставая, и громко обратился ко всем, кто всё это время наблюдал за боем. Люди охвароко. Взорвите старую башню и никогда не ходите и никого не посылайте в подземелья. Ваш узурпатор пал. Я оставляю его на ваш суд. Затем я повернулся и, словно былинный герой, спасший город и не ждущий благодарности, медленно пошёл в сторону городских ворот. Временами я оборачивался, невольно ожидая, что мне в спину полетит камень, копье или стрела из лука или арбалета. Ничего не происходило. Люди молча стояли в отдалении от уже безхвостой, но всё ещё страшной для них девушки. Первой, кто осмелилась приблизиться к ней, была щуплая морщинистая женщина в заляпанной запекшейся кровью одежде. Она безэмоционально подняла с мостовой вилы и с таким же равнодушием вонзила их прямо в грудь мыши. Девушка взвыла, очнувшись от боли, но вилы ударили ещё и ещё. Затем к ней подошли другие, и каждый брал что-то в руки, нанося хотя бы один удар по уже мёртвому культиватору. "Да, когда-нибудь тут возникнет новая серебряная сфера", хмыкнул Ларри. "Да", призадумался Зэр. "Тематическая сфера с дерьмовым сюжетом". Мои ноги подкосились, и я невольно упал на колени, совсем забыв активировать ауру паладина. В моей крови был яд убийцы. А выскри, печаль от того, что где бы я ни находился, везде всё рушится. Так, с обслень скоро нападёт, и тут будет жарко и опасно. Поэтому предлагаю пойти в Улавин, куда ты посылал спасённых тобой из цитадели триединого культиваторов. Там же и мои тени должны быть, произнёс Зэр. Меня разобрал глупый немотивированный смех. Результат лазингарских ударов в голову. Ну что, я и говорил, вставил свои пять жестира в блик. «Давайте снимем дом хотя бы на денёк и поспим, помоемся, поедим», взмолилась Фелиция. «Успеем ещё у лавин развалить».